Глава десятая Рано утром мутноглазый говорил по телефону из уличной кабинки. «Вы уж простите за ранний звонок, сеньор. Я вчера весь день вам названивал, но попадал на автоответчик, будь он не ладен. Я не настаивал бы, если бы не знал, как это важно. Как я уже говорил вам вчера...» Это точно не копия. Я его хорошо разглядел, и могу поклясться, что он настоящий. Вы знаете, как проходили поиски. Я и сам хотел бы иметь побольше информации, но, увы, это, как я уже говорил, что-то вроде интуиции. Нет-нет, я и так ее порядком напугал. Как скажете. При всем уважении, сеньор, вы уверены, что это хорошая идея? Она носит его так, будто это какая-нибудь дешевка из сувенирной лавки. Хорошо, сеньор. Оставим ее в покое. В относительном покое, разумеется.